Летиция быстро сказала, «Да, да, я тоже. Пойду скажу к а п е л а н у чтобы он перестал за вас заступаться. Я не дозесар, мне святой отец поверит. Как только мы скроемся за горизонтом, плывите отсюда прочь. Помните, что где-то бродят мичман и песец. На всякий случай я спрятала вон под тем кустом шпагу». Она слегка подняла руку, слабо помахала ею и пошла прочь, увязая в песке. Я чувствовал, как тяжело дается ей каждый шаг. будто к подметкам приклеился весь земной шар. Скажите лишь одно. Вы все это сделали для меня. Почему? — хрипло спросил лорд т Руперт. Не оглядываясь, она сказала очень просто. Может, само сорвалось? Потому что я полюбила вас больше спасения своей души. И по-прежнему, не оборачиваясь быстро, замахала рукой все, все, все. Я прыгал вслед за своей бедной девочкой, давясь рыданиями и никак не мог ее догнать. Зазвенела железная цепь, заскрипел песок. — Погодите, стойте! Грей упал на колени подле ее ног, взялся за край платья, а Летиции пришлось остановиться. Он открыл рот, но не мог совладать с волнением. — Что, что? — спросила она испуганно. Я слышал, как в шлюпке кто-то сказал, кажется, дядя Мякиш, — Ишь, неохота, бедолаги, на острове оставаться. — Ты не колючку проси, дурья башка, проси капитана! Лорд Руперт смотрел на Летицию снизу вверх. Это правда? То, что вы сказали. Тогда мне не надо свободы. Скажите д е з с а р у что я согласен. Он получит свой выкуп. Пусть высадит нас в каком-нибудь порту. Я выдам вексель. Я построю новую русалку. Мы с вами будем плавать по морям, куда пожелаете. А не хотите, я сядем на суше. Мой брат у меня в долгу. Он даст мне любые деньги. Я построю для вас дворец. Он еще много что говорил. Все, что мечтает услышать от мужчины влюбленная девушка, что думал о ней беспрестанно, с самой первой минуты, как только увидел... что сомневался, земное ли оно существо, что мучительно ощущал свое ничтожество рядом с таким совершенством, что все остальные женщины, по сравнению с ней пустое место –